Глава 30. Сердце оборвалось. Патрульный перевел полный садистского блеска взгляд на задержанного. Гель к тому времени схватился уже на ногах, заковав несчастного в пластиковый панцирь. Карантинщица выпрямилась. Пустой пакет из-под геля, который Томас поначалу принял за некую разновидность оружия, она сложила и спрятала в карман комбинезона. «Забираем его!» — сказала женщина. Когда задержанного подняли с пола, Томас вновь посмотрел на патрульного. Тот следил за выносом живого груза. Что, черт возьми, он имел в виду? Куда он поведет Томаса? Зачем? Если бы не пистолет, Томас давно бы сбежал. Когда карантинщики наконец удалились, пришел минху Он уже почти перешагнул порог кофейни, но тут Красный выхватил пистолет. «Стой, где стоишь, не входи!» «Так он с нами?» — указал Минха на Томаса. «Нам пора идти?» «Никуда он не пойдет!» Патрульный вдруг замолчал. Взглянул на Томаса, потом снова на Минха и спросил. «Погоди-ка, так ты тоже емуняк!» Томас едва-едва успел испугаться за друзей. Минха, моментально сообразив, что к чему, бросился бежать. «Стой!» — приказал Красный и ринулся к двери. Вскочив с места, Томас приник к витрине. Минха, Бренда и Хорха, перебежав улицу, скрылись за углом. Красный сдался, не захотел преследовать их, а вернулся обратно в кофейню и навел пистолет на Томаса. За поведение твоего дружка мне следовало продрявить тебе глотку, и ты бы медленно истек кровью. Благодари Бога за то, что вы и муняки такие ценные. Паршивый сегодня денек. Я мог бы пристрелить тебя ради забавы. Подумать только. Томас прошел невероятные испытания, а в конце совершил такой досадный прокол. Он даже не боялся. «Скорее, был зол на себя самого». «У меня день тоже прошел не лучшим образом», – пробормотал Томас. «За тебя мне отвалят кучу бабок. Ничего личного. Хотя ты мне с первого взгляда не понравился. Это я так говорю. Чтоб ты знал». Томас улыбнулся. «Взаимно?» «Смешной ты, парень. Поржать любишь, как я погляжу». «Посмотрим, как после заката запоёшь. Двигай!» Патрульный мотнул стволом пистолета в сторону двери. «Запомни, терпелка у меня слабая, не шучу. Только дёрнись и выстрелю тебе в затылок, а в полиции доложу, что ты был болен и вёл себя агрессивно. У нас политика нулевого допуска, знаешь ли. Это значит, даже косо на меня смотреть не смей». «Я за такое убиваю и имени не спрашиваю». Томас прикинул шансы. «Вот ведь судьбы. Он сбежал от наемников порока лишь за тем, чтобы попасться в руки обыкновенному муниципальному работнику». «Не люблю повторять дважды», — предупредил Красный. «Куда вы меня поведете? Придет время, узнаешь, а я слегка разбогатею». Топой давай. В Томаса уже дважды стреляли, и он помнил: пуля причиняет адскую боль. Пойти с патрульным единственный способ не нарваться на третье ранение. Глянув на красного из подлобья, он наконец вышел за порог и остановился. Спросил: "В какую сторону?" "Налево. Тихо, спокойно пройдём три квартала и снова повернём налево". Там меня ждет машина. Надеюсь, не надо напоминать, что будет, если ты вздумаешь хитрить. Вы пристрелите безоружного подростка. Чего тут неясного? Знал бы ты, как я ненавижу вас и муняков. Пошел, пошел!» Он ткнул Томаса в спину стволом. Они прошли три квартала в полном молчании. Свернули налево. Было душно. Томас весь покрылся потом, а стоило утереть со лба испарину, как патрульный стукнул его по затылку рукояткой пистолета. «Хватит дергаться! Не ровен час я занервничаю и сделаю тебе дырку в голове!» Только невероятным усилием воли Томас заставил себя молчать. Всюду валялся мусор, стены домов на уровне человеческого роста были обклеены постерами. Предупреждение о вспышке. Портреты советника Пэйдж, закрытые многослойными граффити. На перекрестке, пока не загорелся зеленый свет, Томас успел прочесть надпись на еще свежем, незакрашенном плакате. «Обращение муниципальных властей. Остановим пандемию вспышки. Узнай о симптомах болезни, чтобы не заразить своих близких и соседей. Вирус вспышки, Искусственно выведенный, вырвался из военной лаборатории во время глобальной катастрофы. Он вызывает прогрессирующую деградацию мозга, которая проявляется в спонтанных движениях, эмоциональных и умственных расстройствах. Наши ученые, используя найсовременнейшие оборудование и технологии, проводят клинические испытания, однако стандартные методы лечения не помогают. Болезнь смертельна и передается воздушно-капельным путем. Гражданам надлежит всеми силами бороться с распространением заразы. Помните о симптомах болезни. Следите за собой. Не становитесь источником опасности вирусного заражения. Наблюдайте за окружающими. Это первый шаг на пути к победе над вирусом. О людях с подозрениями на вспышку следует немедленно сообщить представителю власти. Дальше говорилось об инкубационном периоде в 5-7 дней. Среди ранних симптомов назывались раздражительность и неуравновешенность, за которыми следует слабоумие, паранойя и крайняя агрессивность. Все эти проявления болезни Томас неоднократно видел воочию, когда пересекался с шизами. Красный подтолкнул Томаса в спину, и они пошли дальше. Томас всё никак не мог забыть страшного содержания плаката. Та часть, в которой сообщалась о рукотворной природе вспышки, вызвала смутное чувство, будто Томас знает, о чем речь. Прямым текстом ничего сказано не было, однако между строк он нечто увидел, и на мгновение захотелось вернуть себе память. «Почти пришли!» Голос патрульного вернул Томаса на землю. Увидев совсем недалеко в конце квартала белую машину, Томас принялся отчаянно соображать, как выкрутиться. Вряд ли поездка с патрульным закончится добром, но и на пулю нарываться не хочется. «Сейчас ты тихо сядешь на заднее сиденье», — произнес Красный. «У меня там наручники припасены. Ты их сам на себя наденешь. Справишься? Обойдемся без глупостей?» Томас не ответил, цепляясь за надежду. Вдруг Минха и остальные где-то поблизости и думают, как его спасти. Надо отвлечь внимание патрульного, потянуть время. Наконец они подошли к белой машине. Патрульный, постоянно держа Томаса на мушке, приложил к окну с водительской стороны ключ-карту. Щелкнули замки, и он открыл заднюю дверь. Полезай внутрь, без геройства. Томас медлил, украдкая оглядывая улицу. Никого и ничего, только... Что это? Краем глаза он уловил какое-то движение. Невдалеке по воздуху пролетел гудящий аппарат размером с легковушку. Развернулся и направился в сторону Томаса. Коп-машина. Я сказал, полезай внутрь. Повторил патрульный: "Браслеты в бардачке посередине. Вообще-то к нам летит коп-машина". "Да, и что? Она просто совершает облёт, следит за порядком". "Оператор на моей стороне. То есть сегодня не твой день, здоровяк". Томас тяжело вздохнул. Попытка отвлечь патрульного не удалась. "Где же друзья?" Оглядевшись в последний раз, Томас полез в салон машины. В следующий миг раздался грохот пулеметной очереди. Патрульный, дергаясь и корчаясь, пятился. Пули рвали его в клочья и высекали искры из металлического респиратора. Красного прижало к стенке ближайшего дома. Пистолет выпал из руки. Маска слетела. Патрульный осел и завалился на бок. В глазах его застыли удивление и ужас. Грохот стих. Томас замер, ожидая, что его расстреляют следующим. Коп-машина тем временем опустилась у самой раскрытой двери. Эти штуковины автоматические, но огневая мощь у них, будь здоров. Из динамика на крыше беспилотника раздался голос. «Вылезай, Томас!» Юноша задрожал. Этот голос он узнал бы где угодно. К нему обращался Дженсен, крысун. Глава 32. Удивлению Томаса не было предела. Оправившись немного, он вылез наружу. Коп-машина зависла в воздухе совсем рядом. Открылась боковая панель и с экрана монитора на Томаса взглянул Дженсен. «Какое облегчение! Самого крысуна на борту нет! Зато он через глазок камеры, скорее всего, видит Томаса!» «В чем дело?» — спросил, наконец, Томас, все еще под впечатлением. «На мертвеца он старался не смотреть!» «Как вы меня нашли?» «Поверь, поиски потребовали немалых усилий и вдохновения!» Как всегда пафосно, — сказал Дженсен. «Кстати, я только что спас тебя от охотника за головами. Не стоит благодарностей!» Томас хохотнул. «Он от вас и ждал награды. Чего вы хотите?» «Буду откровенен, Томас. Единственная причина, по которой мы не явились за тобой в Денвер, это астрономически возросший риск заражения. Я вынужден соблюдать осторожность. «Настоятельно советую тебе вернуться в лабораторию и завершить тесты!» «С какой стати?» «Нашел дурака!» Впрочем, кричать и спорить не следует. Труп патрульного — довольно красноречивая демонстрация силы. Вести себя надо как минимум не невызывающе. «Зачем не возвращаться?» Сохраняя бесстрастное выражение, Дженсен ответил. «Обработав данные, мы, наконец, выбрали последнего кандидата. Это ты, Томас. Ты нужен нам. От тебя зависит будущее». «Чёрта с два». Но этими словами от Дженсона не отделаешься, поэтому Томас запрокинул голову, притворившись, будто думает. «Покумекать надо», — сказал он. «Рассчитываю на тебя». Выдержав паузу, Крысун добавил. Не могу не сообщить одной детали, главным образом потому, что она повлияет на твое решение, заставит осознать важность нашей просьбы. Томас облокотился на крышу белой машины. Он вымотался, и физически, и душевно. Ну, что там у тебя? Дженсен поморщился, отчего еще больше напомнил крысу. Таким людям в радость сообщать дурные известия. — Дело касается твоего друга, Ньюта. Боюсь, ему грозит чудовищная опасность. — Опасность? Предчувствуя недоброе, Томас ощутил, как сводит желудок. — Ты ведь в курсе, что он болен вспышкой и даже видел ее первые проявления? Томас кивнул и вспомнил вдруг о записке в конверте. — Да? — Что ж... Организм Ньюта довольно вяло сопротивляется вирусу. Еще до побега у него случались приступы ярости и расстройства внимания. Очень скоро Ньют начнет терять рассудок. Сердце будто стиснуло невидимая рука. Ньют лишён иммунитета. И Томас принял этот факт, но думал, что пройдут недели, если не месяцы, прежде чем болезнь проявится в полную силу. Впрочем, Дженсен дело говорит. Стресс и нагрузки спровоцировали ухудшение. А ведь Ньют совсем один, за чертой города. «Ты мог бы спасти его», — тихо произнес Дженсен. «Балдеешь, да? Тебе нравится издеваться над нами?» Дженсен покачал головой. «Я всего лишь выполняю свои обязанности, Томас, и найти лекарства мечтаю больше остальных. «Ну, разве что за исключением тебя. Ты просто не помнишь этого. Сгинь. Надеюсь, приглашение ты примешь. У тебя есть шанс совершить великий подвиг, Томас. Жаль, что мы с тобой такие разные. Не забывай. Надо спешить. Время уходит». «Покумекаю на досуге». Томас заставил себя повторить эту фразу. «Соглашаться с крысуном неохота». Однако иным способом время не протянуть. Если выбесить Дженсона, учись Томаса ожидает незавидное. Достаточно вспомнить патрульного. Расстреляют из пулемета и вся недолго. Крысун улыбнулся. «О большем просите не смею. Надеюсь, вернешься». Экран почернел, панель закрылась, и коп-машина улетела прочь. Томас смотрел, как она исчезает за углом. Когда жигул ее стих, Томас, наконец, взглянул на патрульного. И тут же отвернулся. Не хватало еще мертвецов рассматривать. «Вот он!» Томас резко обернулся. К нему по тротуару бежал минху следом за ним Бренда и Хорха. Еще никогда Томас так не радовался друзьям.